«Ну, неудивительно. Сын Ри после педсовета конкретно наехал на меня». «Так ты все заранее рассчитала?» Нависая надо мной, видимо, в попытке напугать его, просил он. «Ты просто использовала нас?» «Справедливости ищешь», – ничуть не испугавшись, спросил я. «А чего тогда молчал, когда фанатки на Батле голосовали только за вас?» «Так это была месть?»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 не став выяснять отношения дальше, тем более, что рядом с нами в коридоре появился Джу Бон, учитель танцев, остановившись и взявшись на нас смотреть. Тогда Джу Бон обещал мне голову проломить, теперь сын Ри. Тенденция, однако. Нервные они какие-то, эти корейские парни. Наверное, это от сыроедения морских продуктов у них. А что про меня говорят? Спрашиваю я у Чу Ин. По-разному.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 Сразу приеду. Да, обязательно позвоню. Всего хорошего». «Пфу». Надув щёки выдыхает Сан Хён, убрав отуха телефон, но по-прежнему держа его в руке. «Ну ничего себе! Карты! Она ещё и картёжница! Где она так научилась?»